заложник. Восставшие работники и поселяне Медины благополучно перебрались через каменный забор, окружавший парк. Замок и детский скверушный и незамеченные никем, добрались до главного здания, когда встретили первое препятствие. Большие собаки сторожа громко залаяли, но старик не обратил на это внимания, так как они лаяли и ворчали, при малышем шутливых движении.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 — воскликнул сторож, видя, стекавшийся со всех сторон новых лиц. Мы И семени, выбеги нам управляющего, грозно произнесли поселяне. О, боже, воскликнул сторож. Злодеи приближаются со всех сторон. Он хотел броситься к порталу, чтобы звоном разбудить слуг. Стоит, старик, или мы уложим тебя на месте, грозно произнес Лоренцо. туры не слушал все его приказания. Он хотел исполнить свой долг и избестить жителей замка об угрожающей им опасности. Так ты не слушаешь нас? кричал расверепевший предводитель, и в один миг, прицелившись, убил литанаповал. Выстрел этот, услышанный и далорис, послужил сигналом для бунтующих. Разъяренные поселяния с яростью ринулись на замок. Дикий крик толпы разбудил жителей замка. Расверпевшие заговорщики, выломав окна первого этажа, бросились в портал, прорезая себе дорогу с оружием в руках. Через несколько минут все жители замка были на ногах. Оливенко, показавшись у разбитого окна своей комнаты, старался уговорить поселян отказаться от решения, но они, взобравшись через окно в его комнату и нанеся ему несколько сильных ударов, открыли себе таким образом свободный путь в покое замка. Со всех сторон стекались бунтовщики, и с ужасающими криками и низкие далой Эндемо: "Смерть тиранам!" бросились в замок. Герцог, в испуге поднявшись с постели, несколько минут не мог прийти в себя. Затем он дернул звонок, чтобы справиться услуг о притине этого ужасного шума и движения. Слуги замялись, не осмеливаясь сказать правды, пока наконец Эндемо не явился в покое герцога. Работники восстали, произнес он. Им слишком хорошо жилось. Не сидите их. К оружию, друзья. Следуйте за мной. Стреляйте в них беспощадно, куда попало. «Восстание?» — повторил Дёрц. Так прикажите Оливенко призвать на помощь из города, отряд солдат. Теперь уже поздно. Заговорщики со всех сторон заняли замок, проговорил Эндема. Сторож убит, смотритель ранен. Теперь Нам надо самим защищаться. Клянусь честью, они узнают меня, воскликнул Родриго Медина, быстро снимая оружие со стены. Вооружайтесь скорее и стреляйте в злодеев. За каждого убитого бунтовщика вы получите сто реалов. Эти слова произвели желаемое действие. Вооружившись в один миг, слуги последовали за взбешённым герцогом и управляющим. Покои нижнего этажа были совершенно разрушены ожесточенной толпой. Картины валялись на полу, драгоценные вазы и статуи разбиты в дребезги. Более сорока работников под предводительством Лоренцо и Фернандо, с зажженными факелами в руках, бросились вверх по лестнице, которая вела в покое герцога. на верхней площадке их встретил сам герцог с вооруженными слугами. Эндемо хотел спустить курок своего ружья, направленного на Лоренса, но герцог остановил его. "Чего вам, надо, разбойники?" воскликнул герцог, обращаясь к дикой толпе. "Назад! Или я велю уложить вас всех на месте!" "На долой Эндемо. Этого проклятия не дины. «Всем его защитникам, кричала распиревшая толпа. Вы же стрелять в этих бунтовщиков, вскричал управляющий со сверкающими от гнева глазами. Если вы боитесь их, то вступайте. Они бросятся на нас прежде, чем мы успеем взяться за оружие. Выдайте нам этого тирана, или замок ваш через несколько часов превратится в груду пепла, воскликнул Ларенса, с трудом удерживающий своих разъяренных товарищей. Оставьте за мной. Набождите моего решения. Силой вы ничего не возьмете, так как я могу уничтожить вас, если захочу, отвечал герцог. Мы ищем смерти и не боимся ее. Мы скорее готовы умереть, чем будем находиться в Медине во власти этого изверга, Выдайте Эндемо, раздавалось из толпы бунтовщиков. Назад! Или я велю стрелять в вас!